Девушка из лаборатории. История о деревьях, науке и любви. 2016 год. Хоуп Джаран. Владимир Набоков однажды заметил, что писателю надлежит обладать точностью поэта и воображением ученого. Геобиолог Хоуп Джаран в избытке наделена и тем и другим – Ее мемуары «Девушка из лаборатории», одновременно и захватывающая история о поисках призвания и подробный рассказ талантливого ученого о тайной жизни растений. Эта книга в «Ботанике» стала аналогом того, что сделали в «Неврологии» эссе Оливера Сакса, а в «Палеонтологии» — сочинение Стивена Джея Гулда. Джаран, профессор геобиологии, повествует о крайне любопытной черте растений – Эти изобретенные более 400 миллионов лет назад чудесные механизмы способны создавать сахар из неорганической материи, и от их работы зависит человеческая жизнь. Она описывает звуки, которые издают растения на Среднем Западе. В период максимального роста сладкая кукуруза за сутки увеличивается на целый дюйм, и слои шелухи немного сдвигаются, чтобы приспособиться к этому расширению. Если встать посреди кукурузного поля в тихий августовский день, можно расслышать тихий непрерывный шорох. Она говорит о чудесной способности кактуса жить под палящим солнцем пустыни, годами ожидая дождя. Он сбрасывает корни, чтобы иссохшая почва не высасывала из него всю воду, затем начинает сокращаться, пока его шипы не образуют густой мех, защищающий то, что сейчас представляет собой твердый комок растения без корней. Еще она объясняет, почему листья на верхушке дерева меньше, чем те, что расположены ниже. Это позволяет улавливать солнечный свет листьям, растущим возле основания, всякий раз, когда ветер дует и раздвигает верхние ветви. Перемежая главы о жизненном цикле деревьев, цветов и прочих представителей флора рассказами о собственном приходе в науку, Джаррен подчеркивает сходство между людьми и растениями, которые заключаются в упорстве, изобретательности, способности приспосабливаться. Однако отмечает и фундаментальное отличие растений. Их зависимость от солнечного света, неспособность двигаться или путешествовать, а также вариативность и гибкость образующих их тканей. Например, корень при необходимости может стать стеблем и наоборот. Детство Джарен прошло в маленьком городке Миннесоты, где девять месяцев в году лежал снег и стояла полная тишина. Ее прабабушка и прадедушка приехали из Норвегии. В скандинавских семьях, пишет она, с самого начала между родными формируется огромная эмоциональная дистанция, которая крепнет и поддерживается ежедневно. Для нее и братьев не было ничего необычного в том, чтобы за несколько дней не сказать друг другу ни слова. Ее святилищем была лаборатория отца, который преподавал основы физики и науки о Земле в местном колледже. Там Хоуп открыла для себя ритуалы и магию науки, с радостью освоила правила и процедуры, а также научилась быть внимательной к деталям, неотъемлемому качеству ученого. Наука дала ей то, чего она так хотела, стала для нее домом в буквальном смысле этого понятия – безопасным местом. Джаран делится с читателями пронизывающим восторгом открытия нового, того, что до этого никто не знал или еще не доказал окончательно, и рассказывает о монотонных буднях специалиста, чья работа связана с исследованиями и экспериментами. Дни, недели и месяцы ученый проводит за наблюдениями и сбором данных, не спит ночи напролет повторяет прежние опыты и ищет обходные пути, которые могут как увенчаться успехом, так и оказаться бесплодными. Попутно она приходит к выводу, что ее работа ученого- часть более крупного проекта. По словам Хоуп, она подобна не растению, а муравью, вынужденному искать и переносить мертвые иглы одну за другой через весь лес и складывать их в кучу настолько огромную, что представить полностью можно только один ее маленький участок. Автор продолжает, как ученый, я действительно просто муравей, мало на что способный и неприметный, но более сильный, чем кажется на первый взгляд. Я – часть чего-то, что намного больше меня, а именно, плеяды исследователей, которые опирались на работы предшественников и передадут свои достижения следующему поколению.